Глава 14. Вилььему Сандергу было 17 лет, когда он впервые услышал о послании Арасибо, что не помешало ему составить собственное мнение о нём. И в его понятие это был самый глупый проект, когда-либо реализованный людьми во имя науки. 16 ноября 1974 года. скрупнейшего в мире радиотелескопа, который в целях той же науки построили в России его в Пуэрто-Рико для наблюдения за звёздным небом и для того, чтобы больше узнать о происхождении Вселенной, физических законах и ещё Бог знает о чём, в космос отправили радиосообщение, предназначенное победотейным цивилизациям о нашем существовании. Именно об этом шла речь Уже подростком Уильям Сандберг не испытывал особого восторга от своих соседей. Он давно на собственном опыте убедился, что те, с кем ты живёшь через стенку или вместе подстрегаешь одну и ту же изгородь каждый со своей стороны, не обязательно являются твоими друзьями. Они скорее больше мешают. постоянно лезу со своими равноучениями или идиотскими точками зрения по вопросам, в которых ничего не смыслит. Основываясь на этих умозаключениях, он абсолютно не понимал, почему у учёных возникло желание связаться с какими-то возможными соседями по вселенной, о которых мы даже не знали, кто они такие и как могут отнестись к нам. Не лучше ли продолжать спокойно жить каждый сам по себе? Именно так считал Уильям. И всё равно не это в первую очередь не понравилось ему в 17 лет, а сообщение само по себе. Впервые, видимо, представилась возможность изучить его в деталях, когда оно попалось ему на глаза в одной из научно-популярных газет, которые, рассортированные по годам и датам, лежали стопками в его комнате. И первой его мыслью после знакомства с ним стало, что создатель данной Бели-Берды явно накурился чего-то неслыханно неприличного, прежде чем взялся за дело. Послание, которое человечество решило отправить в космос, представляло собой картинку. Или, точнее говоря, подборку неслыханно больших черных и белых пикселей, призванную показать получателям, Как выглядят люди, какое у них строение и где их можно найти? Это они должны были узнать из послания, если бы сумели правильно перевести, что выглядело не самой простой задачей. Прежде всего, беднягам с других планет потребовалось бы додуматься записать принятые им пульсы в виде последовательности точек и пустот между ними, чтобы они на самом деле приобрели форму пикселей. После чего им следовало понять, что представляет собой сама картинка, а сделать это также было бы непросто. Ещё в 1973 году Вильям видел телевизионную игру с более детальным решением. Но наиболее нелепым представлялось то, как, по мнению учёных, наши возможные космические товарищи должны были переделать послание в картинку. Для этого существовал только один способ. разделить принятые пиксели на 73 ряда. Не на 72 или 74. Не на 11 или миллион, не на какое-то другое число, а именно на 73. И если сделать это, в каждом ряду оказалось бы 23 пикселя слева направо, и тогда стали бы видны фигуры, составлявшие само сообщение. Если разделить их каким-то другим способом, не удалось бы увидеть совсем ничего. Но Бог оправдный. Неужели любые формы жизни во вселенной смогли бы понять подобное? Сообразить, что с нежданным посланием с чужой планеты надо обойти именно таким образом? Да. Явно так рассуждали определённые учёные. И потом они счастливые послали свой привет в безвоздушное пространство и долго сидели и ждали, насколько Уильям знал ответ, который так никогда и не пришёл. Об этом Уильям Сандберг думал, когда шествовал через гигантскую серверную комнату, сложный лабиринт из современной техники, расположенный под большим средневековым замком. Они спустились по старинным ходам, и сейчас его вели дальше по системе значительно более новых комнат и коридоров с одетыми в железо стенами и залитыми бетоном полами, и пока они двигались к неизвестной цели, Вильяму стало интересно, насколько велик подземный объект, куда он сейчас попал. Он вдыхал сухой прохладный воздух, предназначенный, чтобы предохранить компьютеры от перегрева, и шел нога в ногу с Коннорсом и двумя охранниками, которые давно присоединились к ним и шествовали каждый со своей стороны от него, и пытался понять, что собственные мысли старались рассказать ему. И так он узнал структуру. Двадцать три пикселя в ширину, семьдесят три в высоту. Так все обстояло. Похороненные в его шифрах шумерские тексты были составлены точно как послание, отправленное человечеством в космос 40 лет назад. В дальнем конце серверной комнаты находилась автоматическая стеклянная дверь в центр управления, а с противоположной стороны от него железная дверь открывала доступ в новый коридор, куда просто в бесчётном количестве выходили железные двери. И если исходить из того, что Вильям уже видел, под землей находилось по-настоящему грандиозное сооружение. И если судить по потускневшей и потрескавшейся от времени краске и прочим внешним признакам, все вокруг него простояло в таком виде не один десяток лет. Архитектура была ретро-футуристской, граничащей с восточноевропейской, и вполне ретрофутуристской. подошла бы в качестве декораций для какой-нибудь компьютерной игры или фильма по мотивам комиксов, где действие происходит в будущем с летающими автомобилями, блестящими нарядами и прочей похожей атрибутикой. И он не мог решить для себя, выглядело ли все это в каком-то смысле пугающим или просто примитивным с точки зрения современного человека. В любом случае, это обеспечивало желаемый эффект. уведомляла любого попавшего сюда, что он имеет дело с очень серьёзной организацией и одновременно вызывала массу вопросов. Несмотря на все двери и выходящие в коридор окна совещательных комнат и офисов с непрозрачными стёклами, одно бросалось в глаза люди, точнее их отсутствие. За время всей прогулки, после того, как они миновали последнюю массивную деревянную дверь и оставили за спинной старую часть здания, он видел самое большее 30-40 человек, хотя помещения, которые они проходили, могли вместить в 20 раз больше. Где же находились все остальные сейчас? Но Уильямс Андберг оставил свои вопросы при себе. Поскольку они, похоже, добрались до конечного пункта своей прогулки и оказались в подземном холле, большой, лишённой окон комнате с прямыми самолётными креслами и диванами и барными столиками, где можно было подождать начала какой-нибудь важной встречи или совещания, отдохнуть в перерыве и обсудить что-либо в непринуждённой обстановке. Именно для этого она явно предназначалась. Поскольку далее вня всякого сомнения находилась какая-то аудитория, куда и лежал путь Виллима. Металлическая дверь в неё уже стояла открытой, и они, не останавливаясь, проследовали прямо туда. Даже если совещательная комната, где Виллим впервые встретился с Франканом, произвела на него впечатление своими размерами, она выглядела крошечной каморкой по сравнению с помещением, куда он вошёл сейчас. Посередине его Находился большой круглый стол по меньшей мере на 30 сидячих мест с пустым пространством посередине. С внутренней стороны висели вплотную друг к другу 20 выключенных экранов. А всю остальную площадь снаружи занимали ряды прикреплённых к полу стульев, и судя по всему, это было место, где руководство проводило большие совещания, где прочим более мелким сошкам отводилась роль немых слушателей или мальчиков для битья. Помещение более напоминало зал совещаний парламента небольшой страны, чем совещательную комнату, и Вильям посчитал, что те, кто привёл его сюда, добились желаемого эффекта. Он был просто потрясён увиденным, почувствовал себя песчинкой и понял, что здесь инициативой владели они, а никак не он. Его подвели к столу, и он занял место в синем обитом плюшем гибриде стула и вращающегося кресла. Вокруг сидели полтора десятка мужчин в военной униформе, в то время как остальные стулья были пусты. И из окружавших его лиц он помимо Коннорса узнал только Франклина. "А ты не слишком старый, чтобы бегать по ночам?" сказал тот. Я не настолько стар, чтобы мне можно было рассказать правду. Франкен приподнял брови. Всё правильно, означало это. Но он покачал головой. Тебе приходилось оказываться в моём положении, не так ли? Я никогда никого не увозил против воли и не заставлял пахать на меня, если ты это имеешь в виду. Тебе же приходилось работать с секретными материалами, парировал Франкн спокойно. А также с персоналом, не получившим полной картинки. Ты знакомил своих помощников только с теми данными, которые требовались им для выполнения задания. Здесь нет ничего странного. Два больших отличия, возразил Уильям. Я никогда не убеждал никого из тех, с кем я работал, что они знают всю правду от начала до конца. «Мы четко дали тебе понять, что не сказали всего. Тебе не нравится это, но разве мы утверждали что-то другое?» Он, естественно, был прав. И Вильям сделал движение головой, являвшее нечто среднее между одобрительным кивком и отрицательным покачиванием лапы. оставив открытым обширное поле для его толкования. А второе отличие, спросил Франкен, я всегда предоставлял моим сотрудникам всю информацию, необходимую им для выполнения работы. Франкен покачал головой, без намёка на недовольство на лице, но снисходительно, как бы давая понять, что по его мнению, Вильям уже знал всё необходимое. но отказывался в этом признаться. Один из самых важных инструментов у тебя с собой, Сандберг. Ты же понимаешь. Никакого ответа. Свежий взгляд. Уильям ухмыльнулся. Я предпочитаю, чтобы мне доверяли. А мы предпочитаем быть уверенными в нашем деле? Ты вёл бы себя точно так же на нашем месте. Ты должен знать только то, что тебе необходимо, не больше, не меньше. Итак, почему мы сидим здесь? Прошло какое-то время прежде чем Франк назвал ответил. Что госпожа Хейнс рассказала тебе? Уильям посмотрел на Франкона. И о чём собственно речь? Ликвидация последствий. Надо узнать, какую информацию он уже получил. и позаботиться, чтобы не узнал ничего больше. Она не успела зайти особенно далеко. «Появились вы. Мы побежали. Вы нашли нас у дамы в кувезе, которая чувствовала себя не лучшим образом. Вильям не понял до конца, почему так подумал, но в какой-то момент у него возникло ощущение, что преимущество на его стороне. Они не знали, о чем ему известно». И он быстро прикинул, как извлечь максимальное преимущество из такой ситуации. Пауза. А потом он решил взять командование на себя. Вы не могли бы на минуту отложить в сторону ваши ролевые игры? Вы так старались заполучить меня сюда. Вам ужасно хотелось, чтобы я выполнил для вас некую работу. Вот и всё, что мне известно. Пауза. Главным образом для большего эффекта. А потом Плюс к этому я знаю, что есть некое несоответствие в том, что вы мне пока сообщили. Хорошо, кивнул Франкен. Рассказывай. Уильям посмотрел на него. Поведай нам, что, по твоему мнению, не сходится. Уильям колебался. У него были слишком мелкие карты на руках, и он не хотел потерять своё шаткое преимущество, но ему требовалось пожертвовать чем-то. иначе он не получил бы ничего. А расибо, сказал он наконец. В комнате воцарилась тишина. Вильяма кинул присутствующих взглядом, но было невозможно определить, стала ли она реакцией на его слова. Действительно ли он сказал нечто важное? Город в Пуэрто-Рико, констатировал Франкен. Это означало продолжай «Да. Город в Пуэрто-Рико с радиотелескопом, пославшим сообщения в космос уже почти 40 лет назад. И оно состояло из 1679 пикселей, 23 раза по 73, точно как клинописные тексты, которые вы дали нам для работы сейчас. Ни единого подтверждения ни от кого из сидевших в комнате». Но они с интересом слушали, и это выглядело хорошим знаком. И какой вывод ты делаешь из этого? Я не знаю. Якобы мы никогда не сдаёмся. Извини, Уильямс с нисходительной улыбкой покачал головой. Можешь назвать меня недалёким человеком. но, по-моему, было неслыханно самонадеянным с нашей стороны стоять там сорок лет назад и орать в космос, и верить, что кто бы не услышал нас, кто бы не перехватил наш сигнал, точно будет знать, как его истолковать. Франкан бросил взгляд на Коннорса, и Вильяму, к его собственному удивлению, показалось, что он увидел слабую улыбку на его губах. Когда же он сам повернулся к Коннорсу, обнаружил улыбку и на его лице тоже. Словно они сидели на маленьком кусочке мозаики, который Уильям не обнаружил. И почему, по-твоему, орали именно мы, спросил он. Уильям не понял, что тот имел в виду. Потом до него дошла суть сказанного генералом Но в результате он понял ещё меньше. "О чём ты?" спросил он. "Мы отвечали", отрезал Коннерс. На Уильяма, казалось, вылили ушат холодной воды, когда до него дошёл смысл слов Коннерса. "Чушь", бросил он, но с нотками сомнения в голосе. "Чем чёрт не шутит?" Сколь бы невероятным подобное ни не выглядело, такой вариант представлялся более логичным, чем всё иное. Вроде бы не существовало разумной причины, почему учёные выбрали оформить своё послание таким образом, как они сделали. Даже просто не единой. За исключением того случая, если кто-то не попытался бы разговаривать с нами первым точно таким же образом. Он покачал головой. Неужели 15 серьёзных мужчин, сейчас сидевших с ним в одной комнате, действительно утверждали, что шифр, который ему требовалось расколотить, пришёл из космоса? И что сообщение, задание написать, которое сейчас получил Уильям, было ответом, который они собирались послать туда? Он закрыл глаза, потёр ладонями лицо, попытался взять себя в руки. Что-то здесь не сходилось. По-прежнему какое-то звено отсутствовало. В таком случае, сказал он, как вирус вписывается в данную картинку? Сидевшие вокруг стола мужчины посмотрели на него без намёка на удивление. с мраченными минами, 15 пар глаз, просившая его объяснить, почему он заговорил о вирусе. Карантин. Женщина, которую мы видели, та в стеклянном ящике. Это же вирус, не так ли? И откуда же приходят тексты? Почему ты так считаешь? Сейчас вопрос задал Франкен. четырёхзначная основа. Кто чёрт побери шифрует что ли вас с помощью четырёхзначной основы? Он услышал нотки недовольства в собственном голосе и удивился, что ему не удалось обуздать себя. Но разговор уже стал раздражать его. Вокруг сидели 15 господ в военной форме и знали всё, но, похоже, решили Не рассказывать ему ничего из того, до чего он не дойдёт сам. Никто не произнёс ни слова. Они ждали, что Вильям ответит на свои собственные вопросы. Есть лишь одно разумное объяснение, сказал он. Никто не шифрует ничего на базе четырёхзначной основы, если только сам способ передачи информации не требует этого. ДНК, сказал Франкен. Таков твой вывод. Я спросил, откуда появился шифр, и вы отказались рассказать. Тексты пришли из генома. Это единственное разумное объяснение. Кто-то связался с нами, отправил нам вирус. со встроенным сообщением, и сейчас наша очередь послать ответ. Не может быть никакого другого способа. Мой единственный вопрос. Кто? У Вильяма создалось впечатление, что крошечное преимущество, которым он обладал, исчезло. Он снова находился на шаг позади. Казалось, не он управлял разговором, Анна Барот, словно он не успевал сам выбрать, какие вопросы ему надо обдумать, и делал новые выводы на ходу уже когда формулировал их вслух. И ему не нравились выводы, к которым он приходил. Где-то в дальних закоулках мозга пряталась мысль, требовавшая внимания к себе. Но он постоянно отбрасывал её подальше, считая второстепенной. Коннорс посмотрел на него. Словно точно знал, о чём думает Вильям. Тебе уже известно ответ, сказал он. Не так ли? Вильям покачал головой. Откуда, по-твоему, берут начало тексты? Он колебался. Я сожалею, наконец сказал Вильям. Попытайся. Нет, я сбит с толку. как раз сейчас. Прятавшаяся в глубине мозга мысль попыталась достучаться до него снова. Как раз сейчас у меня есть только единственное объяснение, и оно совершенно невероятное. Всё выглядит невероятным, когда думаешь об этом впервые. Тишина. Уильям закрыл глаза, попытался в последний раз расставить все переменные по своим местам. в надежде, что логика возьмёт верх, но как он ни крутил свои мысли, получался тот же самый полностью невероятный результат. Рассказывай. Он сделал вдох, тщательно подбирал слова. Исходя из того, что я слышал, и из тех выводов, которые сделал, исходя из виденного мною и сказанного вами сейчас, Я не могу объяснить всё тем либо иным нежели. Новая пауза. Это выглядело чистым безумием, но у него не было выбора, что вы столкнулись с вирусом. Он ждал возражений, но они не прозвучали. Как и где я не знаю, где-то вы случайно напоролись на него. каким-то образом и по какой-то причине пришли к выводу, что он боже праведный. Ему пришлось сказать это, что он родом не с нашей планеты. Он посмотрел на них, попытался прочитать реакцию по их лицам, но никто ничего не сказал. Никто не остановил его, не посмеялся над ним по поводу той чуши, которую он произнёс. Вильям поколебался, но потом продолжил. Если уж зашёл так далеко, то вполне мог позволить себе порассуждать на финише. Когда вирус изучили, в его ДНК обнаружили спрятанное послание, и сейчас вы, мы пытаемся найти ключ к шифру, с целью ответить им, им, кем бы они ни были. Вильям закончил Но в комнате по-прежнему царила тишина. Он закрутился на своём месте, почувствовал необходимость защищаться. Это же абсурд. Я прекрасно понимаю, но таково единственное объяснение с учётом всех фактов. Послание Аросибо, возможно, стало неудачной попыткой связаться с ними, по-настоящему дурацкой. потому что никто не понимал, как надо зашифровать его. А сейчас мы сидим здесь за разным вирусом и посланием, на которое надо ответить, и не знаем как. Снова тишина. Только вентиляторы вращались в трубах где-то далеко в лабиринтах, заставляя воздух двигаться, и единственное нарушали её. Я знаю, «Это идиотизм», — сказал Вильям. «Мне жаль, если я разочаровал вас. Я с удовольствием приму правильное решение, если вы ничего не имеете против». Наконец Коннорс кашлянул сбоку от него. «К сожалению, это не такой и идиотизм». Вильям посмотрел на него. «Извини, твой вывод вовсе не глуп». Он просто ошибочен. То, что он собирался рассказать, требовалось рассказывать крайне осторожно. Есть вирус, все правильно. Но мы создали его сами. Мы? Да. Нельзя ли поточнее? Не мы, присутствующие здесь, но наши коллеги. учёные, которых больше нет в живых, вилльям кивнул. Было не трудно догадаться почему, тем более после того, как он видел женщину в аквариуме. Что-то пошло не так? спросил вильям. Да. кое-что пошло не так. Вирус действует не так, как мы предполагали. 10 лет назад здесь работали почти 800 человек. Сегодня нас пятьдесят. Никого из тех, кто находится здесь сейчас, не было в то время. Нам пришлось стартовать с нуля. Больше он ничего не сказал. Повернулся к Вильяму. Пришла его очередь подумать снова. И в вирус поместили шифр, констатировал Вильям. Коннорс кивнул оттуда. но еле заметно. Да. Это сделали мы. Судя по тому, как он расставил акценты, явно напрашивалось продолжение, начинающееся со слова но. Однако он не сказал больше ничего. И этот шифр вы придумали сами. Да. Тоже ударение, но Тогда я не понимаю, сдался Уильям. Если вы написали шифр сами, зачем чёрт побери я нужен вам, чтобы расколоть его? Коннор посмотрел на него. Он склонил голову набок, как бы по-дружески давая понять, что Уильям по-прежнему неправильно задаёт вопросы. По той простой причине, Сандберг, что мы говорим о разных вещах. "Не этот шифр беспокоит нас. Я опять ничего не понимаю", признался Уильям. Опять воцарилась тишина. Сомнение появилось в глазах Коннорса, когда он окинул взглядом сидевших за столом, словно хотел получить подтверждение, что имеет право на следующий шаг рассказать оставшееся. Никто похоже не возражал, и он снова посмотрел на Уильяма. Последовательность, которую ты исследовал для нас, сказал он. Шифр, который мы хотим, чтобы ты помог нам расколоть, Вильям кивнул. Да. Долгая пауза. А потом он пришёл не из вируса.